Ещё одна загадка: почему мы считаем одни действия правильными, а другие нет? Учёные, пытаясь найти универсальное объяснение моральным правилам, обычно обращаются к двум концепциям: утилитарной и деонтологической. Каждая применима в ряде случаев, но ни одна не годится в качестве универсального ответа. Согласно принципу утилитарности, Люди должны всегда стремиться к максимизации общего блага. В некоторых экспериментах испытуемые, перед которыми ставят моральные дилеммы, ведут себя в соответствии с этим принципом. Одна из широко применяемых философских дилемм мысленный эксперимент с вагонеткой, несущейся по рельсам. Наблюдатель знает, что если он ничего не предпримет, вагонетка раздавит 5 человек. Но он может переключить стрелку и направить вагонетку на другой путь, где он раздавит всего одного человека. Переключит ли он стрелку? 90% людей, которым задавали этот вопрос, отвечали да. Ведь переключив стрелку, можно спасти больше жизней, чем не делая ничего, и таким образом максимизировать общее благо. Это и есть принцип утилитарности. Принцип деонтологии, напротив, утверждает, что категории добра и зла являются абсолютными. Они не подлежат сомнению. Иногда люди в своих действиях руководствуются именно этим принципом. В одном из экспериментов испытуемым рассказывают о враче и его пяти пациентах, которые погибнут, если им не пересадят донорские органы. У этого врача есть ещё один пациент, Чьи органы можно было бы использовать, чтобы спасти тех пятерых? Должен ли врач пожертвовать одним пациентом, чтобы спасти пятерых? 98% людей отвечают нет. Когда их спрашивают почему, они отвечают, что убивать нельзя. Эти два примера показывают что в разных ситуациях мы руководствуемся разными принципами. В задаче с вагонеткой большинство людей следует принципу утилитарности, а не принципу деонтологии, согласно которому убийство это всегда зло. Однако в задаче с врачом большинство людей руководствуются принципом деонтологии, а не принципом утилитарности, который утверждает, что чем больше жизней спасено, тем лучше. Также непоследовательно Люди себя ведут и во многих реальных жизненных ситуациях. Например, многие противники абортов считают, что хотя убивать в целом плохо, убийство врача, делающего аборты, оправдано. Не существует единого морального принципа, которому люди следовали бы в любой ситуации. На моральные решения влияет целый ряд подсознательных и плохо поддающихся объяснению когнитивных искажений. Рассмотрим три наиболее известных когнитивных искажения. Недооценка бездействия заставляет нас предпочитать бездействие действию. Представьте, что вы ухаживаете за смертельно больным пациентом. Большинство из нас скорее прекратит давать ему лекарства, поддерживающие жизненные функции, чем введёт смертельную инъекцию. В ситуации, когда нам нужно выбрать между действием и бездействием, Мы предпочитаем бездействие. Недооценка побочных эффектов заставляет нас формулировать цель таким образом, чтобы она не казалась вредоносной. Представьте, что вы руководите воздушной атакой, в ходе которой, независимо от её цели, погибнет некоторое количество мирных жителей. Вам нужно выбрать цель атаки. Что вы выберете? Приказать бомбардировщикам уничтожить мирных жителей? чтобы сломить волю противника или атаковать военную базу, чтобы ослабить военный потенциал врага, хотя число погибших мирных жителей будет одинаковым в обоих случаях, большинство людей выберет атаку на военную базу, при которой гибель мирных жителей станет неизбежным побочным эффектом. Здесь когнитивное искажение заставляет нас отказываться от преднамеренного причинения вреда. Эффект избегания контакта касается физического контакта. При прочих равных большинство людей предпочтут действие, позволяющее избежать прикосновения к человеку, которому они причиняют вред. Эти моральные искажения хорошо известны психологам, но их причины пока не до конца понятны. Психологи Фаире Кушман и Лиан Ян считают, что в их основе лежат более общие по своей природе когнитивные искажения, не имеющие отношения к нравственности. Впрочем, довольно трудно поверить, что особенности психики, оказывающие такое сильное влияние на наше поведение, могут быть случайным результатом базовых когнитивных искажений и не иметь собственной адаптивной основы. Другие психологи, такие как Моше Хофман, Эрос Йоэли, И Карлос Наваретте считает, что моральные искажения имеют адаптивную ценность. Как мы увидим далее, этот подход хорошо согласуется с гипотезой самоодомашнивания. Третья загадка нашей моральной психологии это почему мы стали настолько чувствительны к абстрактным понятиям добра и зла, что следим за поведением друг друга и иногда даже вмешиваемся. чтобы наказать кого-то, чьё поведение мы не одобряем. Мы не знаем точно, обладают ли другие животные какими-то примитивными представлениями о добре и зле, наподобие тех, что свойственны человеку. Вполне вероятно, что у шимпанзе есть упрощённая версия общественных норм, то есть представление о том, как себя должны вести другие. Живущим в неволе шимпанзе в Швейцарии Показывали видео, на которых дикие шимпанзе охотились на обезьян, проявляли агрессию по отношению к взрослым особям или обижали детёнышей, в том числе убивали одного из них. Дольше всего испытываемые шимпанзе смотрели на сцену инфантицида, что, по мнению следователей, могло означать их особый интерес к такому необычному поведению. Любопытно, что наблюдая за этой сценой, Шампанзе не проявляли признаков эмоционального возбуждения, то есть, судя по всему, их чувства в тот момент не были просто отвращением. Исследователи предположили, что реакция шимпанзе указывает на существование у них социальных норм, согласно которым инфантицид подлежит осуждению. Возможно, шимпанзе были способны давать оценку поведению, которое не касалось их самих непосредственно. Идея, что у шимпанзе могут быть социальные нормы, весьма любопытна. Но даже если это и так, важность этих норм в их жизни, скорее всего, очень ограничена по сравнению с людьми. Рассмотрим реакцию шимпанзе на реальный, а не записанный на видео случай инфантицида. В августе 1975 года шимпанзе Пэшен и её дочь Пом Жили в сообществе Косикелла в заповеднике Гомбия в Танзании, где работала приматолог Джейн Гуделл. Пэшен была тогда примерно 24 года, а её единственная дочь Пом была 10-летним подростком. Пом уже начинала спариваться с самцами и в ближайшем будущем, скорее всего, родила бы собственного детёныша. Поведение Пом было типичным для самки её возраста. она всюду следовала за матерью и часто играла со своим младшим братом, четырёхлетним Профом. Среди десятка других матерей, живших на территории Касикела, самой младшей была пятнадцатилетняя Гилка. Гилка осталась сиротой в возрасте 9 лет, и к тому моменту уже дважды была беременна, но ни один из её детёнышей не выжил. Гудал была очень рада, когда Гилка Казалось, оставила трудности детства позади и родила дочь Отту. Однако через три недели радость сменилась горем. Как-то раз Гилка с Оттой сидели отдельно от остальных шимпанзе, когда к ним приблизились Пэшен с Пом. Без всякого повода Пэшен вдруг набросилась на Гилку. Гилка, крича и прижимая к себе Отту, бросилась на утёк. Примерно через шесть-десять метров Пэшен догнала их И снова накинулась на гилку. Кэшен почти сразу присоединилась к Пом. Гилка защищалась изо всех сил, но в борьбе с двумя противницами у неё почти не было шансов. Пэшен схватила Отту и отогнала гилку прочь. Детёныш уцепился за Пэшен, а она хладнокровно убила его, прокусив череп. На глазах у гилки Пэшен, Пом и Проф начали поедать свою жертву. Это проактивное нападение оказалось первым в череде похожих случаев. За следующие три года пэшн с пом убили по меньшей мере ещё троих мелких детёнышей, а, возможно, даже и шестерых. Другие самки, как выяснилось, впоследствии тоже иногда нападали на детёнышей. Самое жуткое, что до нападения жертвы часто мирно отдыхали рядом с убийцами, не проявляя никаких признаков страха, и явно не подозревая об опасности. Маленькие детёныши, однако, совершенно беззащитны. Судя по всему, беспомощный детёныш, оказавшись в руках соперницы, пробуждает какие-то тёмные силы в сознании самки-шимпанзе. По словам Гудал, это выглядело так, будто в голове у самок внезапно что-то перещелкивало. Ни с того ни с сего, без всякой видимой причины, старая подруга превращалась в злейшего врага. Цель этих жестоких убийств не только в том, чтобы добыть мясо. Матери-детёнышей, которых убивали Пэшин и Пом, проводили большую часть времени на той же территории, что и их мучительницы, конкурируя с ними за доступ к лучшим плодовым деревьям. Страх нападения наверняка заставлял конкуренток в будущем держаться подальше. В долгосрочной перспективе нападения, по-видимому, позволяли самкам-убийцам питаться лучше, Инфантицид таким образом был адаптирован поведением. Он приносил пользу убийцам и их семьям в ущерб всем остальным. Как же реагировали на это другие члены сообщества? Поразительно, но жизнь в Гомбе продолжалась, как ни в чём не бывало. Матери убитых детёнышей старались не пересекаться с самками-убийцами. Время от времени, когда Пэшен и Пом нападали на других самок, В конфликты вмешивались самцы. Самцы часто защищают более слабых самок и охраняют недавних иммигранток от резидентных особей. По-видимому, для того, чтобы новоприбывшие самки не ушли в другое сообщество. В целом, вмешательство самцов в конфликты между самками служит, судя по всему, их эгоистичным целям. Самое большее, что делали члены сообщества, это вставали на защиту самок непосредственно во время нападений. Но в большинстве случаев вверх всё равно одерживали пэшен и пом. Для сообщества наступили тяжёлые времена. Напряжение росло, дети погибали, матери были безутешны, а самцы теряли потомство. В долгосрочной перспективе всё это было губительно для сообщества. Его численность снижалась, а кооперация между матерями была ослаблена. Если бы самцы объединились, они бы легко могли остановить пэшен и пом. Несколько самцов вместе составляют огромную силу и могут запросто убить сильного взрослого соперника, не получив ни единой царапины. Но хотя у самцов была возможность наказать или убить Пэшен и Пом, они этого не делали. Трудно представить себе нечто подобное в человеческом обществе. То, что делали Пэшен и Пом, никому не сошло бы с рук в человеческой общине. Слухи о детоубийцах — немедленно разлетелись бы по всему сообществу, их бы выследили, арестовали, судили и посадили в тюрьму или казнили. Люди гораздо менее терпимы к нарушителям общественных норм, чем шимпанзе, а также более склонны к спонтанному великодушию. В 1871 году Дарвин написал: нравственный человек это тот, Кто способен сопоставить своё прошлое с будущими поступками или мотивами и вынести о них своё суждение. Нет оснований полагать, что кто-то из низших животных обладает этой способностью. Представления Дарвина о различиях между человеком и животными впоследствии подтвердились. Даже самым просоциальным животным вроде шимпанзе или капуцинов далеко до человека. Да, они способны испытывать эмпатию, Видеть ситуацию с чужой точки зрения, заботиться о других и контролировать себя, то есть делать всё то, что делают люди при принятии моральных решений. Но эти способности находятся у них в самом зачаточном состоянии. Они обеспечивают психологическую основу для способности принимать моральные решения, но их недостаточно для формирования нравственной личности. Говоря словами Девааля, У нас есть система нравственности, а у человекообразных обезьян нет. Только в человеческих сообществах есть общественные стандарты, определяющие ключевую разницу между правильным и неправильным. Поэтому третья загадка включает в себя не только вопрос, почему люди так внимательны к тому, что считать правильным, а что нет, но и вопрос, почему люди, в отличие от шимпанзе, наказывают тех, кто поступает неправильно. Итак, перед нами три нравственных вопроса: почему людям свойственна настолько высокая просоциальность, чем мы руководствуемся, считая одни действия правильными, а другие нет, и почему всё это настолько для нас важно, что мы вмешиваемся, видя, как кто-то поступает неправильно. Кристофер Бём предполагает, что ответ на все три вопроса кроется в замкнутости небольших групп, где смертная казнь была реальной угрозой для нарушителей спокойствия. После того, как человеческие сообщества начали активно продвигать эгалитаризм, писал Бём в 2012 году. Альфа-особям пришлось научиться сдерживать свои притязания на доминирование. Со временем, основанная на страхе предковая версия самоконтроля эволюционировала в некий прототип совести, который нет ни у одного другого животного. Предположим, как это сделал бём, что на первых этапах развития коалиционный проактивная агрессия подчинённые особи объединялись исключительно для противодействия доминированию и контролю диспотичных самцов. Самок всё это почти не касалось, но среди самцов это должно было запустить процесс отбора против жаждущих власти и склонных к неконтролируемой физической агрессии особей. До тех пор, пока коалиции выполняли эту функцию, было не так важно, насколько охотно подчинённые особи в них вступали. Коалиции по противодействию доминированию запустили отбор против повышенной склонности к реактивной агрессии. Как мы обсуждали в главе 9, со временем рождалось всё больше миролюбивых самцов и всё меньше самцов пытались физически доминировать над другими. Так началось самоодомашнивание. На этом начальном этапе эволюции миролюбивости моральные эмоции вряд ли были затронуты. Целью новообразовавшейся коалиции было исключительно воздействие на гиперагрессивных самцов. Следующая стадия однако должна была стать ключевой для эволюции нравственности. Научившись убивать могущественных альфа-особей, подчинённые самцы вдруг осознали, какой несокрушимой мощью обладают коалиции. Теперь объединившись, они могли убить кого угодно. Опасность стала угрожать любым нарушителям спокойствия. Любое неподчинение интересам коалиции теперь могло спровоцировать нападение. Деспоты и агрессоры стали также беззащитны перед объединёнными силами Старейшин, как женщины и юноши в кочевых племенах охотников-собирателей, равно как и в небольших сообществах в целом, жертвами тирании родственников. могут стать не только амбициозные альфа-самцы. Юношей могут казнить за приставание к жёнам старейшин. Женщин могут казнить за нарушение, казалось бы, несущественных культурных норм, например, за то, что они увидели магический горн или прошли по тайной мужской тропе, или за близость не с теми мужчинами. Опасность грозит любому, кто нарушит правила, установленные старейшинами. В результате получается общество, в котором мужская коалиция не только обладает властью, но и пользуется ею. Антрополог Адамсон Хёбель изучал системы правосудия небольших сообществ. Он обнаружил, что системы верований, как правило, основаны на религиозных убеждениях, вроде мужчина подчиняется сверхъестественным силам и духовным сущностям, милосердным по своей природе. Установки такого рода узаконивают систему верований, ссылаясь на явления, не подвластные воле человека. Отсюда следует ряд постулатов. В иноидском сообществе постулат 7 гласит «Женщины занимают более низкое положение в обществе по сравнению с мужчинами, но они необходимы для экономического производства и вынашивания детей». ни в одном обществе, пока не изобрели обратную систему, где мужчины занимали бы более низкое положение по сравнению с женщинами. Антрополог Лэс Хайет изучал, как устроены сообщества австралийских аборигенов. У женщин встречались сильные традиции независимости и культурной автономии. Часто у них были свои тайные сообщества. Они могли иметь решающий голос в вопросе, за кого выдавать дочерей. Но хотя женщины и не занимали подчинённого положения в обществе, равенством полов это всё же нельзя назвать. Женщинам, случайно узнавшим мужские тайны, грозило насилие и смерть. Мужчинам же за вмешательство в женские ритуалы не полагалось никаких физических наказаний. Мужчины могли устраивать собрания с членами соседних общин, но женщинам это не позволялось. Мужчины могли потребовать от женщин чтобы те приготовили угощение для чисто мужской тайной церемонии или предоставили сексуальные услуги указанному человеку. В основе мужского доминирования лежало и религиозное знание, которое контролировалось самими мужчинами. Боги к ним были милосердны. Поскольку именно старейшины охотников-собирателей решали, что считать преступлением против сообщества, а что нет, Казнить могли не только самых агрессивных и жестоких членов сообщества. Среди инуитов угрозы и насилие могут иметь одинаковые последствия. Человека, который ведёт себя вызывающе, сначала подвергают травле, а потом, если он упорствует в своём поведении, ликвидируют. По всей территории, населённой инуитами, от Гренландии до Аляски, описаны казни пойманных на вранье. И везде сообщества жили по одной и той же системе. Коалиции мужчин управляли жизнью и смертью, руководствуясь правилами, которые они сами и создали. Конечно, большинство конфликтов разрешаются, не достигнув стадии, когда смертная казнь необходима. Когда мужчины, получив контроль над смертью, управляют всем сообществом, их слово становится законом. Каждый понимает, как важно подчиняться установленным правилам. Люди смиряются с неравенством. Мужчины получают лучшую еду и располагают большей свободой, а при принятии групповых решений последнее слово всегда остаётся за ними. Бём называет эгалитарную систему взаимоотношений между мужчинами, характерную для кочующих охотников-собирателей, обратной доминантной иерархией. Этот термин означает, что любой, кто попытается стать альфа-самцом, будет подавлен коалицией мужчин. Другие учёные предпочитают термин контордоминантная иерархия, подчёркивая, что альфа-самец, побеждённый коалицией, становится её частью, а не меняет свою позицию на обратную, то есть самую низкую. Революция, случившаяся в среднем плейстоцене, свергла альфа-агрессоров и наделила новых лидеров огромной властью. Обнаружив, что теперь они могут контролировать даже самых свирепых тиранов, самцы, ещё недавно занимавшие подчинённое положение, поняли, что власть может дать им и другие преимущества. Воспользовались ли они этими новыми возможностями в эгоистичных целях? Здесь несомненно применим знаменитый афоризм историка и политика лорда Актона: Власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно. Около 300 тысяч лет назад мужчины изобрели абсолютную власть. Конечно, отдельные самцы и до этого доминировали над самками, но в индивидуальном порядке, как шимпанзе. Однако теперь мужское доминирование получило новые формы. Оно приобрело системную основу и превратилось в патриархат. И этой системной основой стало сообщество зрелых мужчин, защищающих свои общие интересы. В обществах, где власть принадлежала коалициям, смерть дамокловым мечом висела над любым, кто отклонялся от нормы. В таких условиях отбор благоприятствовал тем, кому лучше всего удавалось избегать репутации социального изгоя, а значит, каждому жизненно необходимо было знать Какое поведение считается правильным, а какое неправильным? Любая ошибка могла стать смертельной. Нашими предками, людьми выжившими в этом опасном мире, стали те, кто не ошибался. В свете всего этого три вопроса, которые я перечислил ранее, уже не кажутся такими неразрешимыми. Первый вопрос: почему мы более просоциальные или более щедры, чем следовало бы ожидать? Исходя из теории родственного отбора и мутуализма, в плейстоцене эгоистичные особи, посягавшие на чужое имущество, рисковали нарываться на неприятности. Коалиция воинственно настроенных сторонников эгалитаризма легко могла поставить их на место. Соответственно, отбор благоприятствовал тем, кто от природы был склонен к щедрости и терпимости. Эти свойства защищали их, сводя к минимуму эгоистичное стремление и заставляя чаще помогать другим. Опираясь на свои знания об охотниках-собирателях, Бём высказывает предположение, что этот процесс шёл на пользу всей социальной группе. Отклонение от социальных норм наказываются, пишет он, не только потому, что люди ощущают личную угрозу, исходящую от социальных хищников, Но и потому, что в более широком смысле нарушители общественной дисциплины снижают способность группы к успешной кооперации. Идея Бёма состоит в том, что коалиции могут принимать коллективные решения, оценивая, насколько эти решения будут выгодны для всей группы. Судя по современным охотникам-собирателям, решения о казнях принимали в основном женатые мужчины. В некоторых случаях их решения по поводу того, кого считать нарушителями общественной дисциплины, и правда могли идти на благо всей группе. Борьба с воровством, потасовками и антиобщественными интригами наверняка была полезна для всех. Однако и тут нельзя полностью исключить наличие более эгоистичных побуждений. Мужчины могли настаивать на соблюдении патриархальных норм, которые позволяли им обмениваться с женщинами использовать их в качестве сексуальных инструментов или политических заложниц и обращаться с ними, как им заблагорассудится. Поэтому пусть коалиции и поощряли просоциальность, наказывая отклонения от социальных норм, они совсем не обязательно улучшали жизнь всех членов группы. В любом случае наказание за антисоциальное поведение грозило любому члену группы. про социальное же поведение напротив щедро вознаграждалась второй вопрос как мы принимаем моральные решения что заставляет нас считать одни поступки правильными а другие неправильными и почему наш выбор диктуется не только универсальными правилами нравственности но и какими-то необъяснимыми внутренними когнитивными искажениями Хотя недооценка бездействия, недооценка побочных эффектов и эффект избегания контакта и проявляются по-разному. Каждое из этих когнитивных искажений создаёт дистанцию между субъектом морального акта и самим актом. Я ничего не сделал. Я этого не хотел. Я к нему даже не прикасался. Все эти утверждения как будто специально созданы для защиты от обвинений. в неподобающем поведении. Такая самозащита вполне оправдана в мире, где нравственные правила размыты, а цена ошибки велика. Представьте себе человека, стоящего перед необходимостью принять решение, но не уверенного, что оно будет одобрено коалицией. Любое неправильное действие грозит тем, что человека сочтут нарушителем социальных норм и запишут в изгое. В такой ситуации возможность отрицания обвинений становится важным критерием принятия решений. С эгоистичной точки зрения, идеальный моральный поступок это тот, который защищает человека от возможного порицания со стороны диспотичных товарищей по группе. Джонатан Хайт сформулировал это так: "Первое правило выживания в густой паутине сплетен будь осторожен в своих поступках". Второе правило: не так важно, что ты сделал на самом деле, как что ты сделал в глазах общественного мнения. Поэтому умей подавать свои действия в положительном свете. Будь интуитивным политиком. Таким образом, когнитивные искажения, о которых мы говорили, можно считать механизмами самозащиты, сформировавшимися для предотвращения критики. Каждый из них помогает человеку в случае чего отрицать свою причастность к действию, вызвавшему чьё-то недовольство. Эти когнитивные искажения, скорее всего, поддерживались отбором, потому что защищали от травли человека, случайно совершившего неправильный поступок, а точнее поступок, который не одобрила коалиция. Наше сознание до сих пор хранит эти древние подсознательные инстинкты. Когда мы участвуем в моральном эксперименте в рамках университетского курса по психологии, наказание, грозящее нам за непопулярный выбор, минимально. Тем не менее, атовистические инстинкты вынуждают нас действовать так, будто этот выбор имеет огромные последствия. Инстинкты заставляют нас избегать непопулярных решений. Когда у нас есть время подумать перед принятием морального решения, Мы обращаемся к своей совести. Генри Луис Менкен назвал совесть внутренним голосом, предупреждающим о том, что за нами наблюдают. И, похоже, он был прав. По мнению психологов Питтера Дешоли и Роберта Курцбана, совесть это механизм самозащиты. В результате естественного отбора, пишут они, У человека развивалась всё более изощрённая совесть, позволявшая защитить себя от строгой толпы. Эти новые когнитивные механизмы заранее оценивали степень предосудительности потенциальных действий, чтобы избежать тех поступков, которые могли вызвать согласованное осуждение третьих лиц. Совесть уберегла наших предков от тех действий, из-за которых их могли обвинить в отклонении от нормы. То есть, несмотря на то, И тут в основе наших нравственных побуждений лежала самозащита. Третий вопрос. Почему мы настолько чувствительны к разделению правильного и неправильного? И не только сами стремимся поступать правильно, но и следим за чужим поведением и наказываем тех, кто по нашему мнению поступает неправильно. Ответ здесь лежит на поверхности. Мы делаем это для того, чтобы нас не сочли инакомыслящими. Мы уже выяснили, почему наказывают возмутителей спокойствия. Члены организованной коалиции обладают абсолютной властью, и для них не составляет труда устранить проблему. Власть абсолютна, потому что наказание осуществить относительно просто. А значит, действуя сообща члены крупной коалиции могут легко устранить одинокого социального изгоя. почти не подвергаясь при этом физическому риску. Трудности могут возникать в процессе формирования коалиции или принятия решения об убийстве, но само убийство не несёт никаких рисков. Поэтому людей могут казнить за самые разные преступления, зачастую кажущиеся совершенно ничтожными человеку, воспитанному в другой культуре, в сообществах с такой системой. нарушителям порядка приходится вести себя очень осторожно, чтобы избежать казни. Соответственно, всего пара слов, брошенных старшим членом группы, оказывается достаточно, чтобы напомнить всем о важности подчинения. Наша чувствительность к правильному и неправильному это просто сформировавшийся в ходе эволюции ответ на крайне высокую цену ошибки. Чувствительность к моральным ценностям также стала неотъемлемой частью нового комплекта эмоциональных реакций. Яркие эмоции, характерные для человека, но не для других животных, включают стыд, смущение, чувство вины и страдания человека, ставшего объектом травли. Эти эмоции знакомы каждому из нас. В основе таких безотчётных и мучительных переживаний Лежит стремление человека, чье общественное положение оказалось под угрозой, доказать свою приверженность социальной группе. Демонстрируя стыд, люди признают свои ошибки, будь то измена, физическая слабость, некомпетентность или даже болезни. Признавая свою ошибку, человек даёт окружающим понять, что уже не достоин прежнего уважения. Поскольку стыд сигнализирует признание в нарушении общественных правил, он также несёт в себе и восстановительную функцию просьбы о снисхождении. Стыд, таким образом, защищает от астракизма, который, в свою очередь, грозит общественной или физической смертью. Это относится и к смущению, которое тоже служит для признания социальной ошибки. В эмоциональном плане смущение так же мучительно, как и стыд. Внешнее смущение выражается в нескольких хорошо скоординированных поведенческих актах. Меньше чем через секунду после совершения ошибки, обычно непреднамеренной, человек демонстрирует реакцию смущения, которая длится обычно 2-3 секунды. Он опускает глаза, наклоняет голову, обычно влево, сдержанно улыбается, тянув уголки губ, бросает взгляды украдкой. и часто прикасается к своему лицу одновременно на лице его появляется краска смущения которая сохраняется какое-то время достигая пика через 15 секунд после начала демонстрации интенсивность смущения как и стыда зависит от того что по мнению человека думают окружающие сложная координация реакции смущения указывает на то что оно играло важную роль в нашем эволюционном прошлом Согласно гипотезе, предложенной социологом Эрвингом Гофманом несколько десятков лет назад и подтверждённой многими наблюдениями, смущение помогает восстановить испортившиеся социальные отношения. Человек, который не демонстрирует смущения, допустив социальную оплошность, с высокой вероятностью подвергнется осуждению. Тот же, кто легко краснеет, может быстро вернуть своё общественное положение. Гипотеза смертной казни объясняет, почему общественное положение так важно для нас. Одобрение окружающих это хорошо, но неодобрение смертельно опасно. Тот, кто не извиняется, случайно обидев вышестоящего, рискует стать социальным изгоем. Чувство вины Ещё одна болезненная эмоция, помогающая восстановить социальные отношения. Чувство вины, согласно определению, представляет собой болезненное ощущение, возникающее у человека, считающего, что он причинил другому вред. То есть это чувство подразумевает признание неправоты. Признание своей вины подавляет агрессию в отношении других и направляет её на самого человека. А связанная с этим демонстрация раскаяния опять-таки облегчает прощение провинившегося. Болезненные переживания человека, которого игнорируют или исключают из группы, изучал специалист по социальной психологии Киплинг-Вильямс. Эта тема заинтересовала его после инцидента в городском парке. Два незнакомца неподалёку от него перекидывались тарелкой фризби. В какой-то момент... Она упала рядом с ним. Он кинул её обратно, и они ещё несколько раз перебросили её туда-сюда. Но потом незнакомцы вернулись к игре между собой. Уильямс почувствовал себя отвергнутым. Рассуждая как социальный психолог, он понимал, что интенсивность этого мучительного чувства совершенно не соответствовала масштабам происшествия. Он заключил, что страдания отверженного человека отражает древнюю адаптацию к некогда более жестокой общественной жизни. После этого он провёл серию исследований, используя созданную им онлайн-игру под названием Кибербол. Эксперименты Уильямса и других учёных показали, что уже после 2-3 минут игры с незнакомцами человек, исключённый затем из игры, испытывает огорчение, злость и ряд других отрицательных переживаний. включая чувство одиночества, подавленности, беспомощности и даже ощущение потери смысла жизни. Эффект не зависел от личных качеств испытуемых или от того, насколько они ощущали своё сходство с теми, кто исключал их из игры. У участников экспериментов наблюдалась повышенная активация дорсальной передней поясной коры, участка мозга, который также активируется при физической боли. Иными словами, когда человека отвергают, у него наблюдается ряд быстрых и сильных нейронных реакций, которые ощущаются как крайне неприятные. В плистоцене остракизм, скорее всего, исходил от членов общины, а не от незнакомцев. Как и в предыдущих примерах, отбор здесь способствовал формированию сильной эмоциональной реакции, потому что социальная изоляция была для человека крайне опасна. Точно так же, как наши сегодняшние эмоции представляют собой адаптации к прежнему миру, где человек постоянно ходил по тонкому социальному льду, так и наш способ мышления сегодня отражает адаптации, когда-то защищавшие нас от смертельно опасных промахов. Нам приходится активно обдумывать свои моральные решения, потому что общественные критерии правильного и неправильного могут варьировать. Как мы видели на примере Кулабак, убившей своего сына, автоматических ответов на моральные вопросы тут было бы недостаточно. Нашим предкам приходилось учиться тому, что в их культуре считалось приемлемым. Сформировавшаяся в процессе эволюции система обучения культурным нормам называется психологией нормы. Норма это выученные стандарты поведения, принятые и обязательные к исполнению в обществе. Иными словами, это правила, которым должны следовать все члены сообщества. А психология нормы это набор когнитивных механизмов побуждений и склонностей, применяемый к нормам. Согласно Джозефу Хенриху, в процессе эволюции психология нормы сформировалась, чтобы защитить нас от опасных социальных промахов. После того, как люди осознали, что общественные правила помогают бороться с эгоизмом, отбор скорее всего благоприятствовал глубокому усвоению норм, умелому распознаванию нарушителей правил и способности нужным образом на них реагировать, например, подвергая их остракизму. Вот почему даже трёхлетний малыш, заметив, что другой ребёнок или кукла неправильно держат карандаш, то есть не так, как научили его, укажет им на ошибку. В соответствии с идеями Кристофера Бёма, ключевая мысль этой главы состоит в том, что наша нравственная психология сформировалась в период, когда оказаться социальным изгоем было гораздо опаснее, чем сегодня, по крайней мере, для большинства людей. С тем, что природа нравственного поведения, по сути своей, социальна, согласны все учёные. Многие также соглашаются с тем, что в основе нравственного поведения лежит общественное осуждение и стремление его избежать. Альтернативные гипотезы происхождения морали, основанные на идеях кооперации, обычно не подразумевают такой высокой цены социальной несостоятельности, как гипотеза смертной казни. Когда нарушение общественных норм грозит смертной казнью, легко представить, как это может привести к интенсивному отбору в пользу нравственных качеств, позволяющих человеку оставаться частью группы. Вспомним сына Кулабак. Он сильно рисковал и проиграл. Подобным образом обходились и с другими нарушителями порядка во всех сообществах прошлого. И как бы нам ни было неприятно это признавать, история такого эффективного социального контроля делает теорию Бёма весьма убедительной. Если бём прав, то современная нравственность, которой человечество по праву гордится, имеет гораздо более тёмную историю, чем хотелось бы думать. Силы, благодаря которым наши предки обрели способность стыдить и стыдиться, зародились в ходе борьбы самцов за новый вид власти. Эта борьба привела к тирании двоюродных братьев, имеющей два основных социальных эффекта. С одной стороны, говоря словами Хайта, тирания двоюродных братьев укрепляет и строит. Она заставляет общество следовать моральным принципам, поощряющим кооперацию, справедливость и безопасность. Она принесла в мир новый вид добродетели. И в целом пошла человечеству на пользу. С другой стороны, она же принесла и новый вид доминирования. Ведь ограниченная власть одного альфа-самца теперь сменилась абсолютной властью мужской коалиции.